Глава 48. План Вабанг, Часть вторая. Кирилл смотрел на Олега. Олег смотрел на Кирилла. Все остальные переводили взгляды с одного из них на другого и решительно недоумевали. «Кирилл!» – таким же медленным и завораживающим тоном спросил Олег. «Ты ведь сталкивался с Марктолусом лично. Помнишь его силу? «Да», — кивнул тот. «Знаешь, случаи, когда какой-то паучара чуть не убил тебя и еще кучу народу с одного удара, а если бы не Антон, так и убил бы, как-то врезаются в память». «Нет, я серьезно. Ты СС-ранг, так?» «Ну, да». Тот недоумевал вместе со всеми. «Если бы ты был ССС-рангом, «Смог бы ты с ним сравняться?» Олег глядел на Кирилла придирчивым, испытующим взглядом. «Нет, не сравняться. Победить. Смог бы ты его победить?» «Сложно сказать». Кирилл подошел поближе и поставил ведерко со льдом туда, где уже стояли заготовки для компресса. «Зависит от моей подготовки, от вооружения, от того, удастся ли застать его врасплох. И он ведь будет не один, и не в чистом поле. Но шансы есть? Олег не отводил взгляда. Шансы есть. Вынужден был признать Кирилл. И, кстати, больше, чем против безумного Титова. Тот воин, у него упор на защиту. Его слоновью шкуру еще поди-прошиби. Ага, понял. Медленно кивнул Олег. «Итак, что если я скажу, что смогу ненадолго, на полчаса, поднять твой ранг на одну ступень?» «Что?», что? Пять этих «что» прозвучали настолько синхронно, что практически слились в один звук неразрывного пятиголосья. «Что слышали?» – пожал плечами Олег. «Поднять ранг на полчаса». «Черт!» «Я думал, ты где-то нашел артефакт, повышающий ранг. Или знаешь его расположение?» Кирилл почесал в затылке. «Временно?» «Как, черт побери, ты это собираешься сделать? Невозможно увеличить ранг временно!» «Невозможно!» Олег не стал спорить. «Как невозможно пробудить человека просто по своему желанию? Или поднять зомби...» «Вселить призрак умершего человека в чужое тело». Намек понят. «Ладно, ладно». Алина скрестила руки на груди. Она, кажется, не любила пользоваться средствами, принципа действия которых не понимала. Но сейчас была не та ситуация, чтобы привередничать. «Ты предлагаешь применить эту способность Кириллу? Послать его туда, и чтобы он убил паука?» Предлагаю, да. Это наш лучший шанс, ⁇ кивнул Олег. Я видел драку Титова и Марктолуса. Титов был ранен, действовал совершенно бездумно и вообще был в дико невыгодной позиции. Ни нормального оружия, ни брони, ничего. Даже ауру защитную и то включил не сразу, а чуть погодя. И все равно он сумел обратить Марктолуса в бегство. Ну или в тактическое отступление. — Если бы у Святой Руси была хоть капелька мозгов, — пробормотал Антон, — они бы тебе памятники золота поставили, только бы ты работал на Триумвират. — Но у них нет мозгов, — заключила Юля. — Они есть у нас. Что думаем? — Первое. Я не зря сказал про полчаса. Олег оглядел всех пятерых. Время действия способности действительно ограничено. Во-вторых, думаю, что... Не уверен, но думаю, я смогу прокачать только одного человека за раз. «Именно так», — подтвердил Влад, до того молчавший. «Один за раз, и потом откат полтора часа». «Я уверен в этом почти на все сто», — закончил Олег. Иными словами, подытожила Алина, у нас есть одна попытка. Провалим ее, Марк Толус уже не даст второго шанса. В одиночку Кириллу идти нельзя, пробормотал Антон. Как минимум я должен быть рядом с ним, чтобы оперативно лечить, если что-то пойдет не так. Какой у твоих способностей радиус действия? Олег машинально попытался встать. Антон тут же метнулся к нему и надавил на плечи. «Сиди, не дергайся! Ребра у тебя все еще треснутые!» Ого! Олег оценил силу его рук. Казалось бы, маг, а не воин, да еще и не боевой специальности, но усадил он его с напором самосвала. Вот что значит по-настоящему сильный искатель. Может, у них и правда есть шанс? «Радиус действия у меня достаточно большой. Квартал где-то покрывает», – сообщил Антон, отпуская его и отходя в сторонку, к бинтам и льду. «Конечно, чем дальше, тем сложнее сосредоточиться. Но если там будет не толпа, а всего-навсего одинокий Кирилл, то все получится». «Думаю, план такой», – Олег покачал головой. «Звучит, как дичь какая-то, но...» «Излагай», – потребовала Алина. «Оценивать дичь или не дичь, будем потом и все вместе». «Я знаю кучу случаев, когда дикие планы срабатывали», – кивнул Кирилл. «И кучу случаев, когда грамотные и логичные проваливались», – добавила Юля. «Ладно, тогда вот». Олег вздохнул. В черной цитадели есть закрытые комнаты. Даже не закрытые, а запечатанные. Полые пространства внутри кристалла. Я попадаю туда, открываю портал, и Антон действует оттуда. Если даже монстры его засекут и начнут ломиться внутрь, то не смогут попасть туда сразу. У нас будет время. «Ага», – кивнул Кирилл. «А я же буду действовать с другой стороны». И, если что, попаду в зону действия исцеляющих способностей. Втроем, Алина поморщилась. Я бы сказала, что план годный, не будь там и других монстров, но они там есть и в больших количествах. Они нас не интересуют, Олег развел руками. Пришли, убили Марктолуса, сбежали обратно сюда. Когда Марктолуса не будет, остальные тоже обречены это вопрос времени Согласна, кивнула алина, но эти обреченные вполне могут нанести вам несовместимые с жизни травмы да не могут они я же буду там поморщился антон он приложил к ребрам олега грелку со льдом парня резанула холодом и новой болью и принялся аккуратно приматывать ее к торсу бинтами ты не всемогущий Юля покачала головой. «Не нужно самоуверенности». «Ладно, ваши предложения». Антон поглядел на Алину, Юлю и Малика. «А может, зомби?» Олег стоически терпел медицинские процедуры. «Вызываю всех, кто есть. Они атакуют монстров». «Кстати», — обратился он к Владу, «паутинники, восставь из мертвых». Продолжают подчиняться Марктолусу. Но могут ли мои зомби стать паутинниками? Нет, ответил тот. Не могут. И можно спокойно заходить внутрь. Зомби встревожат Марктолуса, задумалась Алина. С другой стороны, если мы все провернем тихо, то никакие отвлечения не понадобятся. А если громко... Она не договорила. Но мысль так была понятна. «Внутри полно паутины», – заметил Олег. «Не просто полно, а… Ну, короче, там все в паутине. Живым искателям там лучше не шастать. Один опытный защищенный убийца пройдет, а вот полк-солдат…» «Ладно, мы поняли», – кивнула Алина. «В идеале дождаться бы, пока Марктолус выйдет наружу». «Но я не верю в такой подарок судьбы». «У нас есть прослушка», — напомнил Малик. «Часть того, что было понаставлено в Черной Цитадели. Некромант понимает монстров. Можем прослушать их разговоры». «Монстры внизу несут чушь», — отрезал Олег. «В основном про то, каким холодно и трудно дышать наземными испарениями. А там наверху, где засели главные, Прослушку никто не. Холодно! хлопнул в ладоши Антон. Точно! Я ж говорил! Холод и дым, яркий свет! Вот наши лучшие друзья! Он погремел остатками льда в ведерке. Вот, вот оружие, которым мы их победим. Предлагаешь закидывать их этими рядышками? Скептически поглядел на него Малик. Тфу на тебя! «Нужна какая-то штука, вроде дым-машины. Ну, как на концертах, знаешь, еще прожекторы». «Да, точно!» Олег закатил глаза. «А еще динамики и микрофон. Проведем там концерт, устроим шоу». «Не смешно!» Антон поставил ведро на место и поглядел на них. «Если мы выкурим монстров из цитадели...» то либо Марк окажется снаружи, либо останется внутри в гордом одиночестве. «У нас есть способы сделать это?» Олег глядел на него. «Все эти машины, возможности пронести их туда...» «Ну ладно, пронести я могу. Установить, подключить, настроить должным образом? У нас будет там на это время?» «Разумеется, нет», — подтвердила Алина. «Антон, ты думаешь не о том? Способ действенный, но нереальный?» «Разумеется, нет», — повторил Антон. «Мы не сделаем ничего такого при помощи техники. Но вот если с нами будет всего два-три мощных мага, один со специализацией по льду, другой, который сможет что-нибудь поджечь...» «Вот только не поджигать!» — испугался Олег. Титов уже сделал это. — Ладно, тогда вместо дыма можно загрязнить воздух песком и пылью. Нужен маг силой управлять землей. — Точно! Олег вскочил, не обращая внимания на боль. — У меня есть такой маг! — сообщил он. — Да сиди ты! Куда ты лезешь? — возмутился Антон. — Ты что, прямо сейчас и в таком виде собрался к своему магу бежать? «У нас нет времени сидеть и ждать, пока у меня все зарастет!» – возразил Олег, уворачиваясь от рук целителя. «Ночью атаковать неудобно. Они видят в темноте лучше, чем мы». «Говори за себя!» – пробормотал Кирилл. «Он прав!» – возразила Алина. «Ты видишь в темноте, да? Но все равно лучше днем». «Вот! А ждать следующих суток?» Значит, давать им шанс что-то поменять, снова изменить условия. Каждую минуту может что-то измениться, заключил Олег. Титов окончательно сломается. ДМК и Святая Русь не выдержат и что-нибудь опять взорвут. Свершение выкинет что-нибудь совсем уж непредсказуемое. Ребра болели, но он старался игнорировать это. Две-три поглощенных души и все зарастет. «Атаковать нужно в ближайшие пару часов», – заключил он. «А свободное время использовать на подготовку. Максимально тщательную подготовку с учитыванием всех мелочей. Иначе у нас попросту не будет шансов против Марктолуса».